Глава 12. Ветры перемен в тупике не дуют. Правда, дама неприятная, но при этом все ее хотят, хотя удовольствие от нее получают редко. 6 июня 1903 года Виконт Гентара Кадама получил звание генерала и должность министра армии в правительстве князя Ито Хиробуми, после чего немедленно последовало предложение начальника генерального штаба сухопутных войск Японии маршала Ояма Ивао возглавить штаб маньчжурской армии на время войны с гайдзинами из России. Сразу по окончании дворцового церемониала генералу вручили поздравления от анонимного доброжелателя полученное по телеграфу с пометкой «Срочно!», «Лично в руки!». Как? Откуда? Никто и нигде даже в самой армии еще не знает о его новой должности и обязанностях. Генерал еще раз пробежал по тексту поздравления, взгляд зацепился за последнюю фразу. Не следует начинать сражение или войну, если нет уверенности, что при победе выиграешь больше, чем потеряешь при поражении. Те, кто домогается малых выгод ценой большой опасности, подобные рыболову, который удит рыбу на золотой крючок, оторвись крючок, никакая добыча не возместит потери». Древнеримский император Октавиан Август «Когда и от кого это получено?» Сухо спросил генерал, стоящего на вытяжку адъютанта. «Десять минут назад по телеграфу, Сюкан, место отправления определить не удалось. Те, кто ничего не могут, у меня не служат. Найти автора письма, доложить» япония центр мира в котором благодаря исключительному положению развитию и силе фактически сосредотачивается верховная власть над политикой и торговлей всего света так считалось в японии в соответствии с догмой религии сенто подготовка к предстоящей войне с россией шла под лозунгом очистительной борьбы с белыми варварами это не было большим секретом ни для европы ни для россии один из виднейших и влиятельнейших государственных деятелей японии того времени акума сегенобу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 В то время, когда война с Японией была не только непопулярна, но и непонятна для русского народа, вся Япония, как один человек, откликнулась высоким патриотическим порывом ее сынов на призыв под знамена. Случалось, матери новобранцев убивали себя, если их сыновья оказывались вне рядов армии и флота Микада по причине слабого здоровья. Генерал Кадама был неотъемлемо частью запущенной военной и пропагандистской машины – Но он, кроме всего прочего, был еще и реалист. Именно поэтому, в сам разгар русско-японской войны, когда одна победа следовала за другой, а все японское общество находилось в перманентной эйфории и жаждал увидеть флаг империи над Уралом, он тайно приехал в Токио с обескураживающим предложением прекратить войну немедленно и на любых условиях. При этом генерал не был русофилом и пацифистом, он был профессионалом, который хорошо знал историю и помнил, как удачно все складывалось на старте войны и для Карла XII, и для Наполеона. В рядах русской армии 1903 года генералов, обладающих таким же стратегическим видением, умом и влиянием на императора, как генерал Кадама, увы, не нашлось. В то время, когда Гентара Кадама давал поручение адъютанту, адмирал российского флота Великий князь Александр Михайлович, внук Николая I, судорожно рылся в своих бумагах в поисках письма, которое он получил неделю назад, не придав ему никакого значения, то ли выкинул, то ли задвинул в дальний ящик, посчитав глупым, неуместным розыгрышем. В Российской империи 1903 года статус Александра Михайловича был полной противоположностью статусу генерала Кадама в Японии. В это время князь в положении условно помилованного болтался на невнятной должности руководителя главного управления торгового мореплавания и портов. Говоря спортивным языком, ни денег, ни славы, ни места в основном составе. Великий князь Александр Михайлович Романов в семье Сандро, морской офицер, был одним из немногих великокняжеском серпентарии, кто занимался реальным делом, а не его имитацией. Он совершил два кругосветных путешествия, собрал крупнейшую в свое время библиотеку по морскому делу, основал первый в стране ежегодный справочник – военные флоты. Но самое главное, незаслуженно забытый потомками князь был создателем русской авиации. Высшее качинское летное училище, самое знаменитое в России, создал именно он, хотя в 20-21 веке об этом никто даже не вспоминает. И это не единственное в отношении князя несправедливость. В 1895 году Александр Михайлович был бесцеремонно и весьма решительно выпихнут в отставку после представления своей программы развития Тихоокеанского флота, которая была расценена как попытка влезть в личный интерес дяди Николая II, генерала-адмирала Алексея Александровича. В 1900 году Александр Михайлович разработал революционный проект броненосца, который также пренебрежительно отвергли под предлогом недостатка средств. И это в то время, когда только на корейскую аферу Безобразова казна выделила средства, достаточные на постройку пяти линкоров. В 1904 году такой корабль построят англичане и назовут «Дредноут». С тех пор это имя станет нарицательным для целого класса боевых кораблей, господствующих на море до середины 20 столетия. Сандро спешил за советом к старшему брату Николаю Михайловичу такому же опальному бунтарю и вольнодумцу, как и он сам. Участник русско-турецкой войны, георгиевский кавалер, генерал от инфантерии Николай Михайлович после Ходынской трагедии демонстративно отказался участвовать в коронационных мероприятиях, после чего император России назвал его не иначе, как «мой ужасный дядюшка». В письме, которое искал Сандро напечатанным типографским способом на английском языке, Неизвестный предупреждал о двух драматических событиях в середине июля 1903 года – тяжелой болезни отца Александра Михайловича и получении Николаем II откровений святого старца Серафима Саровского, официальное церковное прославление которого в лике святых состоялось в Дивеево. Неизвестный сообщал, что отец Александра Михайловича, несмотря на тяжелое состояние и пессимистические прогнозы врачей, обязательно поправится. Далее автор письма предупреждал, что император будет крайне расстроен откровениями старца, и здесь он более пессимистичен. Николаю Александровичу вряд ли можно помочь. Великого князя тогда покоробило упоминание о царствующей особе таким неподобающим образом, что совсем не вязалось ни с этикетом, ни с правилами английского письма, где отсутствует обращение по имени-отчеству Николай Александрович. Наверное, именно поэтому... Он не счел посла недостойным внимания, а теперь жалел, что обошелся с ним столь небрежно. Плохих предсказаний для Ники, как его звали в семье, к тому времени уже накопилось навоз и маленькую тележку. Они звучали из уст монаха Авеля, буддийского отшельника теракута астролога Луиса Хамона, французских оккультистов Низье и Папюса. Поэтому письмо Серафима Саровского, переданное императору, особо не удивило и напоминала гром, который гремит где-то далеко и уже привычно. Но вот внезапная болезнь отца Александра Михайловича – это было уже совсем рядом. Затрагивала она лично великого князя и пугала, как беспокоит все непонятное и неизвестное, но неотвратимое. «Своим положением князь был явно недоволен, и это очень удачно», – подумал сценарист. «Чувство недооцененности, прекрасная стартовая площадка», – для серьезной и вдумчивой работы. Система его вытолкнула, и это хорошо для нас. Систему невозможно изменить, находясь внутри нее, являясь ее частью. Если Сандро не часть системы и к тому же недоволен своим статусом, следовало попробовать использовать его в мирных целях. Телеграфные сообщения и для князя Романова, и для генерала Кадама пришли от одного и того же адресата из корейского порта Чимульпо, через которой проходила линия связи до Сеула, Фузана, Гинзана, а оттуда через Японию, Китай и Россию во все точки земного шара. Телеграфная линия, по которой отправлялось 80% всех сообщений в начале XX века, представляла собой самую примитивную воздушку, которая шла в черте города прямо по крышам домов. Таким подарком нельзя было не воспользоваться, и в укромном месте в линию была сделана аккуратная врезка. Автор писем, сценарист, как бывший офицер правительственной связи, совсем разомлел, ознакомившись с защищенностью линии связи, а точнее с ее полным отсутствием. Теперь, благодаря аккуратной врезке в линию, все информационные потоки шли через квантовый компьютер лаборатории, где она записывалась, расшифровывалась и систематизировалась ключевую криптографию, которой шифровалось большинство сообщений, искусственный интеллект 21 века вообще не воспринял как задачу, ломая за долю секунды. Телеграфные сообщения теперь можно было не только записать и прочитать, но и при желании задержать, уничтожить, слегка подправить или вообще заменить своими собственными. Имелась возможность не только быть в курсе событий, но и активно в них участвовать. Однако квантовый компьютер, укрытый от посторонних глаз за бетонными стенами лаборатории, был предназначен не для перехвата телеграфных сообщений начала 20 века. Ругаясь на трех языках, искусственный интеллект мучил Кевин, вычисляя, чего не хватает этой капризной машине для корректного выполнения заданной команды.